Глава 11. Маклин оставил Ворчуна руководить дальнейшими поисками и договорился, чтобы одна из патрульных машин подбросила его до города. Он попросил включить обогрев на полную мощность и направить на ноги, но когда его высадили рядом с управлением, ботинки все еще были мокрые. Маклин прохлюпал к своему кабинету, прикидывая по дороге, не удастся ли выкроить время, чтобы сбегать домой и переобуться. Вид свежей кипы документов, наваленных на столе, положил конец этим раздумьям. Он пару раз стукнул кулаком по батарее в тщетной надежде, что хотя бы насильственным методом побудит ее к выполнению долга. Без сомнения, к лету батарея начнет жарить на всю катушку, но сейчас ее холодного спокойствия поколебать не удалось. «Да и хрен с тобой!» Маклин протиснулся мимо стола, И рухнув в скрипучее кресло, принялся бегло просматривать бумаги. Вдруг он их уже видел. Всякое ведь бывает. Сверху оказался отчет о вчерашнем пожаре, подготовленный Макбрайдом. К нему был прилеплен зеленый листок, сообщавший ⁇ В розыске она незна. ⁇ звонил доктор ⁇ к. ⁇ вск. ⁇ в, в 4.30. После 4.30... Было почему-то зачеркнутая «веч», Очевидно, Констебль решил, что это лишняя информация. Маклин глянул на часы. Без четверти десять. И до вскрытия он уже ничего, черт его возьми, не сможет сделать для мертвой девушки. Неизвестно ни кто она, ни откуда. Никогда пропала. Вообще ничего. Если не считать ощущения под ложечкой, столь же ледяного, как и его ноги. Маклин поднял трубку и набрал номер следственного отдела. Через восемь гудков он сдался, взялся со стола отчета о пожаре и отправился искать кого-нибудь без помощи технических средств. Детектив-констебль Питер Робертсон, только что прибывший из Файфа, не был расположен к праздной болтовне. Это Маклина вполне устраивало. Хуже было, что констебль совсем не знал пригородов и спальных районов, примыкающих к Одинбургу. По дороге на юг, в Лоунхэтт, там располагался офис компании «Рэндольф Девелопс, собственника стройки, где вчера вспыхнул пожар. Он несколько раз сбивался с дороги, его приходилось направлять. Наконец, они кое-как добрались до Бердихауса и нырнули под виадук. Это бандитские земли, Констебль, заметил Маклин, указывая водителю очередной поворот. Простите, сэр, никогда не слышали о пограничных всадниках? Они когда-то промышляли в этих краях кражами скота и разбоем. За один косой взгляд могли лодку перерезать. На лице Робертсона отразилось что-то не совсем понятное, но похожее на беспокойство. От дальнейшей неловкости их спасло только то, что машина доехала к Рэндальф Девелопментс. Большой участок земли на отшибе, некогда промышленная зона, был окружен забором из стальных прутьев. В глубине возвышалось огромное каменное здание, старой постройки с вывеской «Кузнечная цеха Макмари». Металла здесь никовали уже лет с полсотни. Вокруг здания теснились вагончики, ожидающие отправки на очередную стройку. Тяжелая техника и штабеля бетонных блоков на поддонах. Сама же бывшая промзона потихоньку застраивалась современными офисами, небольшими производственными помещениями и даже жильем. Штаб-квартира компании располагалась у самого края участка, рядом с воротами, через которые они въехали. Причудливая смесь стали со стеклом, в которой чувствовался недешевый архитектурный изыск, была с трех сторон окружена живописными прудиками и экзотическими растениями. Что ж, если Эдинбургское экономическое чудо в последнее время и замедлило поступь, то явно не везде и не для всех. Симпатичная девушка за стойкой в просторном вестибюле уточнила их имена и предложила кофе пока они ждут». Однако не прошло и минуты, как в дальнем конце вестюбиля с грохотом распахнулась дверь, и оттуда появился крупный мужчина. На нём была рубашка в голубую полоску и красные подтяжки. Но самым примечательным была не одежда, а то, как его тело равномерно сужалось кверху от чудовищных размеров талии до плоской макушки. Маклину сразу вспомнился шалтай-болтай. «Инспектор Маклин?» «Приветствую, я Уильям Рэндольф». Мужчина протянул для рукопожатия неожиданно маленькую ладошку. «Пожалуйста, пройдемте в мой кабинет». Они последовали за Рэндольфом через офис, где проектировщики за огромными плоскими компьютерными экранами создавали вне всякого сомнения облик будущего Эдинбурга. Большую часть отделенного стеклянной стеной пространства в задней части офиса занимал письменный стол. Рэндольф предложил им стулья, а сам прошел за стол и плюхнулся в кресло с высокой спинкой. Кожа заскрипела. Пружины протестующе взвизгнули. На секунду Маклину почудилось, что толстяк сейчас грохнется на пол среди груды обломков. «Я так понимаю, вы насчет вчерашнего пожара?» Сразу, не дожидаясь вопросов, ухватил быка за рога Рендальф. «Малоприятная история. Хорошо еще, что обошлось без пострадавших. Разве что бедолаги-соседи, которых выгнали из кровати посреди ночи. Я поручил секретарше организовать для них хоть какую-нибудь компенсацию. Детям — рождественские подарки, взрослым — бутылочку-другую. Понимаете, о чем я? Очень благородно с вашей стороны, мистер Рэндольф. Да тут не в благородстве дело, это форма самозащиты, инспектор. На наш проект по перестройке здания жаловались и без этого пожара. Жаловались? Вы не думаете, что кто-то из недовольных мог решиться на поджог? На какую-то секунду Рэндольф изобразил на лице ужас, Как будто бы до сих пор ничего подобного ему и в голову не приходило. Понятия не имею. Может, кто-то и мог. Вот только какой смысл? Спалив здание, его не сохранишь. Я видел повреждения, по правде говоря, теперь фабрику можно только снести. Начать с нуля. Именно это вы бы и предпочли сделать, мистер Рэндольф. А, вижу, к чему вы клоните. Рэндольф снова выбрался из кресла. И Маклин явственно услышал облегченный вздох кожаной обивки. Или ему показалось? Рэндольф сделал Маклину и Робертсону знак следовать за ним, выскочил из кабинета, куда они зашли всего минуту назад, и зашагал к дальнему концу офиса, где на нескольких столах были установлены тщательно выполненные макеты зданий, над которыми работала Рэндольф Девелопментс. «Наши нынешние проекты», — объявил Рэндольф. «Шесть в Эдинбурге, по одному в Пиблсе и Биггаре и три площадки в Глазго». В процессе разработки. Это если не считать кузнечного производства по соседству. На него у меня особые планы. Но вот это здание...» Рэндольф нагнулся над столом и бережно снял крышку с макета фабричного здания, сгоревшего вчера вечером на глазах у Маклина. Взгляду открылись столь же тщательные макеты двух больших квартир. Ниже были еще два жилых этажа, а первый этаж занимали заботливо выполненные в миниатюре бассейн и спортзал. Маклин обратил внимание на усаженную деревьями парковку на заднем дворе, где стояли модельки Порше, БМВ и Мерседесов. Ни одной Альфа-Ромео он не заметил. «Это наш флагманский проект, инспектор. Я заплатил 2 миллиона только за участок. Тот пентхаус, что позади, я собирался оставить себе под городскую квартиру. По-вашему, мне могло прийти в голову спалить такое здание, чтобы натыкать на его месте бетонных коробок?» «Я пока ничего об этом не знаю, мистер Рэндольф. Потому-то мы и здесь. Это вполне мог быть и случайный пожар, только за последние месяцы что-то многовато подобных случайностей, включая две, на ваших объектах. Насколько я в курсе, строительный бизнес сейчас дышит на ладан, а страховка вряд ли помешает тому, кто испытывает проблемы с наличностью». «Понимаю, к чему вы клоните, инспектор, но тут вы ошиблись». «Да, здание было застраховано, и деньги эти нам отнюдь не помешают, врать не буду. Но у нас ведь не какая-нибудь шарашкина контора. Мы специализируемся на элитной недвижимости. Наших клиентов финансовый кризис не особенно затронул, и у Рэндольф Девелопментс тоже с финансами все в порядке. Готов показать бухгалтерскую отчетность, если хотите». Рэндольф принялся не спеша собирать макет ласково пройдясь миниатюрными пальчиками по квартире на верхнем этаже и ее стальному решетчатому балкону, выходящему на задний двор. Оттуда должно быть виден холм Артура. Маклину было совершенно очевидно, что поджигать свой собственный дом ради страховки Рэндольф не стал бы. «А насколько далеко успели зайти работы?» — спросил он Рэндольфа. Мы полностью провели подготовку, укрепили фундаменты, стены, разобрались с водопроводом и канализацией. Думали уже снимать старые перекрытия. И очень жаль, что так и не успели. Почему, сэр?» — вмешался Робертсон. Маклин заметил, что он что-то записывает в блокнот. «Да потому что гореть было бы нечему. Остался бы бетонный пол первого этажа до да каменной стены. А вот половицы и балки — это все хоть и старинное, но дерево». «Больше там вчера ничего не было», — уточнил Маклин. Он вспомнил клубы дыма и яростное рыжее пламя. «И все это от половиц с балками. Абсолютно пусто. Я сам там все осматривал вчера днем. Со мной была еще пара ребят». Рэндальф махнул рукой в сторону двух молодых сотрудников, склонившихся над экранами и повысил голос. «Пэт? Гэри? Насчет фабрики в Вудбори. Когда мы были там вчера, оттуда ведь уже все вывезли» или, возможно, Гэри, оторвал взгляд от монитора и кивнул. «Вот именно. Вчера утром туда должны были завести кое-какое оборудование, но от подрядчика позвонили, что смогут только сегодня». «Черт побери, надеюсь, хоть это-то отменить догадались». Рэндольф вытащил телефон и принялся набирать номер. «Кто-нибудь еще мог попасть вчера в здание? После того, как там побывали вы?» — спросил Маклин. «Только Джордж Макгрегор». Он вроде коменданта. Я так понимаю, он там работал, еще когда это была мебельная фабрика. Старик совсем выжил из ума, но на него можно положиться. Обожает рассказывать всяческие байки об этом здании. Заслушаешься? Обязательно послушаю, — кивнул Маклин. Только скажите, как нам его найти.